о небезопасных исследованиях. Мы еще помним о большом недопустимом риске рентгеновского излучения для беременных, но совершенно недооцениваем его для остальных, при том, что панически боимся онкологических заболеваний. Компьютерная томография вообще связана с высокой степенью рентгеновского излучения. При ней тело как бы нарезается слоями по несколько миллиметров толщиной, и каждый слой просвечивается своей отдельной дозой излучения. Одна компьютерная томография всего тела дает такую же дозу облучения на женщины, как суммарная доза от рентгена легких, производимого ежедневно в течение года. Посчитаны и риски одного единственного исследования, например, разовой компьютерной томографии головы, груди или живота. Вот они. В одном случае из тысячи после такого исследования разовьется рак. При этом, если КТ головы сделано в возрасте до 20 лет, то заболеет один из 500.